«Да, вы неуклюжи». Едва танец закончился, жених постарался побыстрее скрыться в толпе таких же перестарков, как и он сам. «Ты опять?» — зашипела на меня маман, дернув за локоть. «Нет, что ты, с нетерпением жду новой встречи. Мне так душно, и я взволнована». И, вывернувшись из её цепкой хватки, поспешила на свежий воздух. Двери балкона балюстрады были открыты нараспашку.